Паша. Быстро переодеваюсь, целую растерянную маму в щеку, хватаю толстовку, ключи и выбегаю из квартиры. Спускаюсь быстро, адреналин еще кипит в крови, даря чувство полета. Перепрыгиваю сразу через три ступеньки, преодолевая последние лестничные пролеты в считанные секунды. Прыгаю в машину, завожу мотор, трясу головой. Волосы после душа еще сырые, но сохнут значительно быстрее, чем прежде. Они теперь короткие. С новой стрижкой жить стало определённо удобней, да? И никаких запар с расчёской по утрам. На светофоре шарю по карманам, достаю и пересчитываю деньги. Ну, просто зашибись. Две пятисотенных и одна жалкая мятая сотка. Вот хорошо, что они есть. Починил на днях соседу катализатор, тот был забит всякой фигнёй. Пробил сетку ломом, почистил, поставил обратно и отправил его потом к электрику исправить ошибку. Сэкономил мужику целую кучу денег. Потратил три часа, а взял за работу всего полторы тысячи, ну и то вперед. Не пустил бы меня дядя Артем в свой автосервис, не заработал бы и этого. Ну как? Артем, вообще его зовут Аракел, но у местных армян почему-то принято брать себе русские имена. В их окружении полно Васильев, Степанов и даже один Потап водится, который на самом деле похротур. Веселые ребята, душевные. Убираю деньги обратно, нервно давлю на газ. Да уж, с такими деньгами в кармане не разгуляешься, не то что угостить девушку ужином в приличном месте. Тут даже не на всякое завтрапезное кафе хватит. Придется импровизировать. Но угощались мы с ней уже вчера, притом знатно. От мыслей о предстоящем разговоре с Димоном неприятно сосет под ложечкой. Лучше сразу признаться во всем. Всё равно найдется тот, кто выложит ему все на блюдечке, а так я сознаюсь, что сам разбил посуду и выпил шампанское, глядишь, не убьет. Все лучше, чем Ане отдуваться одной за ту пирамиду из фужеров, которую она бабахнула. Хотя девчонка, конечно, просто поразила меня. Всегда казалось, что её делано отвязное поведение продиктовано желанием казаться веселой и быть в центре внимания. По сравнению с той же Лесией, которую я оценил как «пойдет на раз, но не мою, Солнце всегда казалось мне потенциально способной на серьезные отношения. Иначе зачем мне все это? Тёлку на одну ночь можно найти в любой момент вообще без проблем, а так, чтобы захватывало дух, чтобы реально тянуло к человеку, такого у меня еще не бывало ни с кем, кроме неё. Хотя, о чём ты, парень? Перед тобой шанс, за который можно, нет. Просто необходимо уцепиться, если ты адекватный, здравомыслящий человек. Это же цель, которой ты даже боялся идти, потому что таким ребятам, как ты, никогда не предлагают таких щедрых возможностей. Разве что в сказке. Пусть это всего лишь одно выступление. Пусть не знаю, найдется ли для меня в группе место после фестиваля, но разве могу я отказаться от хоть и туманной, но перспективы? Могу. Волна стыда вдруг появляется из ниоткуда и накрывает меня с ушами. Аня. Она останется здесь одна. Между нами неизвестно что, но это что-то мне почему-то необычайно дорого, и совершенно не хочется теперь выбирать между ней и призрачной возможностью быть музыкантом. Можно отказаться от предложения. Можно всю жизнь крутить гайки в сервисе, пока пальцы не станут похожими на сосиски и не будут перекрывать своей толщиной все шесть струн. Можно даже до старости делать вид, что ты не просрал однажды такой вот подарок судьбы. Но ведь Аня тоже подарок. Нужно просто поговорить с ней, просто обсудить, если мы все еще вместе. Вчера было весело, не спорю, но что если все так вышло только потому, что мы были пьяны? нужно срочно посмотреть ей в глаза там точно должны быть ответы на все вопросы глаза никогда не лгут мы найдем выход обязательно отыщем его перед нами сотни дорог тысячи возможностей а мы запутались там где нужно радоваться каждой минуте проведённой вместе я запутался но сейчас она появится и все расставит по своим местам лучше ее нет моя аня Останавливаюсь у её дома, ворошу пальцами волосы, на секунду прикрываю веки, выдыхаю. Мы вместе придумаем, как лучше поступить, раз уж я сам не могу решить, или долго смотрю на небо, медленно и едва заметно покрывающееся ковром из звёзд. Дай мне знак, а? Эй, чувак, где ты там, у которой всеми нами управляет, словно фигурками на шахматной доске? Спрятался за тучу, сидишь там, или где твой кабинет? «Покажись!» Улыбаюсь сам себе, выхожу на освещенную фонарями улицу, ощущая предвкушение долгожданной встречи, покалывающей в висках и нетерпеливо щекочущей подушечки пальцев. Закрываю дверцу, разворачиваюсь и застываю вдруг, как вкопанный. Мимо идет мальчишка лет тринадцати, с гитарой за спиной и наушниками в ушах, и что-то напевает себе под нос сдерживаю дыхание, глядя, как он проходит рядом со мной и удаляется прочь по тротуару. Да скажи мне, кто в его возрасте, чтобы ты выбрал женщину или мечту? Точно покрутил бы у виска, конечно, мечту, возможность, синюю птицу счастья, карьеру, если даже это будет одним шансом из тысячи, если будет даже крохотная, почти ничтожная надежда на успех. Черт. как же сохранить и то, и другое? Возможно ли